глава 3 подплыв к люку в верхней части огромной цистерны конв на мгновение замешкался он как-то странно себя чувствовал предполагалось что следующий вызов у него будет к двум дышащим метаном существам в низкотемпературную палату Но он почувствовал, что ему жутко туда не хочется. Несмотря на тёплую воду и то, что он изрядно потрудился, плавая вокруг массивного пациента, ему было холодно. Кроме того, он отдал бы всё на свете за то, чтобы в цистерне появилась орава студентов, просто для компании. Обычно конвей не любил столпотворений, особенно если это были стажёры. Но сейчас он ощущал себя отрезанным от мира, особенно одиноким, лишённым друзей. Ощущение это было столь сильно, что даже испугало его. Он подумал, что всё определённо указывает на необходимость беседы с психологом, хотя и не обязательно с Омарой. Этот участок госпиталя своей конструкции напоминал порцию изогнутых и невообразимо перекрученных спагетти. Так, например, каждый коридор с атмосферой земного типа со всех сторон через определённые промежутки пересекали другие коридоры с иной атмосферой, давлением и температурой как правило, смертельной для человека. Это было сделано за тем, чтобы в случае срочной необходимости врач мог добраться до любого пациента в наикратчайшее время. Мерить госпиталь из конца в конец в заранее надетом защитном скафандре было и неудобно, и долго. Решили, что разумнее облачаться в скафандр соответствующего типа прямо у входа в палату каждого пациента, как это только что проделал Конвей. Вспоминая географию этой секции госпиталя, Конвей сообразил, что может срезать часть пути, если двинется заполненным водой коридором, ведущим в операционную Чалдеров, выйдет через люк в хлорное отделение, поднимется на два этажа и окажется в метановой палате. Такой маршрут позволял еще хоть немного побыть в теплой воде, а конвея явно знобил. В хлорном отделении мимо Конвея на своих колючих, мембрановидных отростках с шорохом прополз выздоравливающий Иллин ПВСЖ, и Конвею вдруг отчаянно захотелось заговорить с ним, о чем угодно, но он заставил себя пройти мимо. Защитный скафандр для пребывания в метановой палате существ типа ДБДГ был чем-то вроде этакого небольшого самодвижущегося танка. Изнутри в нём были установлены обогреватели, чтобы врач не замёрз до смерти, а снаружи охладители, чтобы излучаемое тепло не изжарило бедных пациентов, ведь для них даже ничтожнейшие дозы радиации или хотя бы светового излучения были смертельными. Конвей, например, понятия не имел, по какому принципу действует сканирующее устройство, которым он пользовался для обследования пациентов. Это знали разве что помешанные на технике типы с нашивками инженеров. Но он был убеждён, что устройство это работает не с помощью инфракрасных лучей. Они были слишком горячими для его пациентов. В процессе работы Конвей добавлял всё больше и больше тепла в скафандр, так что в конце концов пот уже катил с него градом, но ему по-прежнему было очень холодно. Внезапно его охватил страх. «Что, если он подцепил какую-нибудь болезнь?» Снова выбравшись наружу, На свежий воздух он торопливо поглядел на крохотный циферблат, вшитый в кожу предплечья. Пульс, дыхание, гормональный обмен — всё было в норме, если не считать небольших отклонений, вызванных испугом. В крови тоже не было никаких чужеродных тел. Что же всё-таки с ним происходит? Конвей поспешил закончить обход. Он снова ощущал смятение. Если его собственное сознание выкидывает такие шутки, необходимо предпринять соответствующие меры. Видимо, это как-то связано с тельфианской мнемограммой. Омара говорил об этом, но сейчас Конвей никак не мог припомнить, что именно. Но в комнату мнемозаписи он пойдёт прямо сейчас, там Омара или нет. По пути ему встретились два монитора, оба вооружённые. Конвей почувствовал к ним обычную неприязнь. Его также немало шокировало, что они разгуливают по госпиталю с оружием, и в то же время ему захотелось хлопнуть их по плечу или даже крепко обнять. Он отчаянно желал, чтобы вблизи были люди, разговаривали, обменивались идеями и впечатлениями, чтобы не чувствовать себя таким до да, ужаса одиноким. Когда они с ним поравнялись, Конвей даже выдавил смущенное «Привет». Впервые в жизни он первым заговорил с монитором. Один из мониторов слегка улыбнулся, другой кивнул в ответ. Оба, пройдя мимо, удивлённо взглянули через плечо. Зубы Конвея выбивали отчаянную дробь. Но теперь решение обратиться к психологу почему-то уже не казалось ему таким удачным. Там было холодно и мрачно, а единственным собеседником вполне мог оказаться Омара. Конвею же хотелось затеряться в толпе, и чем больше была бы эта толпа, тем лучше. Он вспомнил о столовой неподалёку и свернул к ней. На пересечении коридоров ему попалась на глаза табличка с надписью «Диетическая столовая, палаты 52-68, существ типа ДБДГ, ДБЛФ и ФГЛИ». Тут он вспомнил, что страшно замерз. Диетологи были слишком заняты, чтобы обращать внимание на посетителя. Конвей приглядел хорошо раскалившуюся плиту и улегся на нее, с наслаждением окунувшись в поток ультрафиолетовой, антисептической радиации, омывавшей это импровизированное ложе и совершенно игнорируя запах горелой ткани, издаваемый его легким костюмом.